Босс и Эдгар были разведены, но редко говорили о своих неудачных браках. «Гарри, я слышал о тебе и...» «О сапожке. О вас все болтают». Босс кивнул. «Вот на какую тему хотелось побеседовать Эдгару. Новичков в управлении часто называли сапогами. Происхождение этого прозвища оставалось неясным. Одни думали, что оно связано с учебными лагерями для новобранцев», Другие видели в нем саркастический намек на то, что новички являются дополнительной опорой старой системы. «Я только хочу сказать, приятель, будь осторожен. Ты старше ее по званию, понимаешь?» «Да, понимаю. Судя по тому, что я видел и слышал, она такого риска стоит. Но все равно осторожность не помешает». Босх промолчал. Через несколько минут они миновали дорожный указатель, гласивший, что до Палм-Спрингс девять миль. Надвигались сумерки. Боск надеялся постучать в дверь Кристины Уотерс еще до темна. «Гарри, возьмешь на себя лидерство, когда приедем? Хорошо?» В Палм-Спрингс они купили карту города на заправочной станции, добрались до бульвара Фрэнка Синатры и покатили по нему в сторону гор. Судя по карте улица где жила Кристин Уотерс, находилась там. Из сторожки появился охранник и с усмешкой посмотрел на их служебную машину. «Вы, ребята, заехали не на свою территорию». Босс кивнул и попытался весело улыбнуться, но улыбка почему-то получилась кислой, похожей на то. «В чем дело? Нам нужно поговорить с Кристиной Отерс. Адрес — Deep Otters Drive, 312. Миссис Отерс знает о вашем визите. Нет, если она не ясновидящая, или вы не сообщите ей? Это моя обязанность. Подождите». Охранник направился в старушку, и Босс увидел как он поднял телефонную трубку. «Похоже, Кристин Делакруа продалась удачно», — заметил Эдгар. Он смотрел через ветровое стекло на громадные с просторными ухоженными лужайками дома. Охранник вышел, положил руки на основание окошка, в дверце машины нагнулся и произнес. «Она хочет знать, по какому делу. Передайте, мы обсудим это с ней в доме. Конфиденциально. У нас есть распоряжение суда». Охранник пожал плечами, мол, как знаете, и вернулся в сторожку. боск наблюдал, как он разговаривал по телефону еще несколько секунд. Когда положил трубку, ворота стали медленно открываться. Охранник встал в дверном проеме, махнул им рукой, разрешая ехать. И не удержался от реплики. «Знаете, в Лос-Анджелесе этот тон крутых парней, может, и помогает вам, а здесь, в пустыне, на такие вещи...» Остального боск не слышал. Въезжая в ворот, он поднимал стекло. «Дип Уоттерс Драйв» они нашли на окраине. Дома здесь были очень фишенебельными «Кто мог назвать улицу в пустыне Дип Уоттерс Драйв?» «Дип Уоттерс — глубокие воды», — задумчиво произнес Эдгар. «Очевидно, кто-нибудь из Уоттерсов?» «Тут до Эдгара дошло. Черт! Ты так думаешь? Тогда Кристин в самом деле продалась удачно». Дом номер 312 оказался особняком современной испанской архитектуры, стоявшим в конце улицы на границе района Маунтинген. Он стоял на выступе, с которого открывался вид на другие дома, и на поле для гольфа. Подъезд к нему преграждали собственные ворота, но сейчас они были открыты. Боск подумал, не к их ли приезду их распахнули. «Интересный будет разговор», — произнес Эдгар, когда они въехали на мощеной брусчаткой круг для стоянки машин. Только имея в виду, — сказал Боск, — люди могут сменить адрес, но не сущность. Само собой, наша первая заповедь. Детективы покинули машину и вошли под портик, ведущей к широченной парадной двери. Не успели они приблизиться, как ее открыла женщина в черно-белой форме, служанке. С сильным испанским акцентом она сообщила, что миссис Уоттерс ждет их в гостиной.